Глава семнадцатая Иделистическое настроение как рукой сняло, когда я услышал пьяные голоса из моего зала, который я арендовал только для нас с Аксеновой. Меня обуяло злоба. «Вы что, суки, захотели испортить мне вечер? И почему в этом мире все норовят встрять в какие-то неприятности?» «Спокойно, что ли, не живется?» Я толкнул дверь ногой и с суровым лицом залетел внутрь. Если честно, ожидал увидеть что-нибудь неподобающее и уже был готов навалять ублюдкам. Но они пока что не сделали ничего криминального, если не считать того, что вторглись в наше личное пространство. Екатерина держала в одной руке шар для боулинга а в другой — пиццу. Готовилась накидать себе как можно больше очков, пока меня нет. Увидев незваных гостей, она ни капли не смутилась и... Засунув пепперони в рот, выбила страйк. Доела пиццу. «Вот это да!» — воскликнул высокий парень с улыбчивым лицом. «Ты хороша! Очень хороша!» Он положил руку на плечо своему другу. «Скажи ведь, высший класс!» «Да...» — согласился второй. Всего незнакомцев было четверо. Болтливый со своим другом, который стоял в метре от нашего, с аксёновой стола, и ещё двое, что уселись на кожаный диван. Те, что сидели на диване, снимали происходящее на телефон. Пока Екатерина жевала пиццу, На авансцену выступил я. «Привет». Я переселил себя и поздоровался с ними. Хотя очень хотелось с ходу снести кому-нибудь башку. «Какие-то проблемы?» Не удержался я и добавил щепотку дерзости в свою речь. Болтун резко обернулся в мою сторону, запустил ладонь в свои удлиненные черные волосы и сощурился в показном смущении. «Что за проблемы?» «Абсолютно никаких проблем!» Парень зашагал в мою сторону. «Меня зовут Марк Винокуров, и я веселый хрен. Давай знакомиться. Как тебя зовут?» Он протянул мне руку. Я пожал ее, стараясь не переусердствовать. «Андрей, боковым зрением я увидел, что объектив камеры переместился на нас. Значит, они целенаправленно снимали именно своего дружка. Но зачем? Они эти, что ли?» Как их там блогеры ты извини что мы вот так вот ворвались просто одним скучно ты же не против вообще то по нет ну вы видели видели он заорал своим парням на диване как эта красавица мастерски выбивает страйки вот вы так умеете да я уверен что вы даже со своими шарами плохо управляете марк рвался с места и добежал до стойки с шарами для боулинга Схватил десятикилограммовый шар и запустил его по дорожке рядом с нашей. Не сбил ни одной кегли, почесал затылок. Пошел за следующим шаром. Когда замахнулся им возле третьей дорожки, поскользнулся и упал. Шар улетел под ноги друга Марка. — Эй, аккуратнее! — загундосил тот. Екатерина все это время с презрением наблюдала за симпатичным, но надоедливым балагуром. Тяжело вздохнула. — Ты идиот? Может, успокоишься? Голова из-за тебя уже болит. Он нахмурился. — Марк! Задай ей, задай! Отомсти за факт в нашу сторону! — кричали с дивана. — Деточка, ты чего такая злая? Он подошел к Оксеновой. — Грубишь без конца. Я ведь не хрен с горы. Я из Винокуровых. Слышал что-нибудь про нас. А из Оксеновых. «И что дальше?» — не возмутило отвечала Екатерина. «Винокуровы — это те, что якобы поднимают виноделие в нашей стране? Что значит «якобы»?» Марк окончательно изменился в лице. «Так оно и есть. И чтобы тебе было известно, помимо этого у нас есть связи с опасными ребятами из-за границы. Так что не зарывайся». «Опа!» А вот это уже интересно. Что за опасно ребята из-за границы? Я бы очень хотел послушать, но... Больше это продолжаться не может. Слушай, ты... Я подошел к винокурову толкнув его друга плечом. Или ты со своими дружками сейчас отсюда сваливаешь, или... Или что? Ухмыльнулся Винокоров. Или я сделаю тебе очень больно и обидно. Я кивнул в сторону диванных операторов. Тогда запись получится не очень для тебя приятная. Ты ведь этого не хочешь? Засмеялся Марк. Он демонстративно повернулся ко мне боком, смотря прямо в камеру. «Смотрите, мои маленькие любители анонизма, как один дядя накажет другого за его негостеприимность!» Я уже заметил, что Винокуров левша. Он брал шары для боулинга левой рукой. И хотя у него не особо получалось сбить кегли, было ясно, что левая — его рабочая рука. Поэтому, когда он повернулся ко мне правым боком, делая вид, что он для меня не опасен, я заподозрил, что он затевает. Наверное, из-за своей уникальности этот парень не раз заставал противника врасплох. Никогда не ожидая, что тебя атакуют слева. Но я не один из них. И моя внимательность на чаше весов перевешивает его козырь. Правда, внимательность в данный момент не единственное мое преимущество. К ним же относится скользкий пол и опьянение Винокурова. Марк незаметно отставляет правую ногу в сторону, чтобы использовать ее как толчковую. И через секунду его рука уже летит в меня. Из-за плохой координации траекторию кулака отклоняется вниз, и я специально подставляюсь под атаку, потому что ловить удар на весу сложно. Перехватываю сжатую в кулак руку у себя на груди. Да, больно. И да, неприятно. Он немного сбивает мне дыхалку. Но это ерунда. Цель в капкане. Я подключаю вторую руку. Выковыриваю из ослабленного кулака пальца и выгибаю их в противоположную сторону. «Ай!» — вскрикивает Винокуров, и машинально становится на колени. «Ай-ай-ай!» — лепечет он. «Я взял щегла на болевой, и теперь он в моей власти. Я могу выломать ему его тонкие длинные пальчики, и парнишка больше никогда не сможет жить полноценной жизнью. Так бы я и сделал, если бы передо мной был законченный ублюдок но марк лишь малолетний избалованный дурак и с ним еще не все потеряно Поиздеваюсь и отпущу извиняйся перед екатериной говорю я ему извини извини скулит он извини екатерина уточняю я извини Екатерина! я больше так не буду отпусти это еще не все диваные операторы остаются на своих местах И продолжает снимать, завороженно глядя в экран, будто это происходит там, в маленьком квадратике, а не в реальной жизни. Друг Марка не рискует подходить ближе, потому что я угрожающе на него поглядываю. Теперь проси прощения у меня. — А... а... как тебя зовут? Я забыл. — Вспоминай. Я усиливаю нажим. — Андрей! Ты Андрей! Извини меня! Пожалуйста. Я очень сожалею, что пришел сюда. Ого. Видали? Какая память хорошая. Ну? Я поворачиваюсь в сторону диванов Мои маленькие любители мазохизма. Че с лицом? Отпусти. Я расслабляю руку, подтягивая Марка к себе и плечом толкая его в сторону выхода. Вы, оглядываясь на его дружков, телепортировались отсюда. Быстро! «Ты за это ответишь?» Марк смотрит на меня из-под лоби и уходит в сторону выхода, держась за поврежденную руку. Когда я закрывал дверь в наш зал на защёлку, успел услышать, как Винокуров ругался на своих друзей для того, чтобы те удалили видео. В один момент он выхватил телефон и швырнул его в открытое окно. «Эй!» заскулил сапожник без сапог и побежал по лестнице вниз. «Ты чё творишь?» Когда я вернулся к столу, в моём бокале уже было шампанское. повеселевшие после ухода незнакомцев Аксёнова предложила выпить на брудершафт. «Нос! С праздником!» произнесла Екатерина Тост. «С каким?» «С днём оттопыренного пальчика, конечно». «Как я мог забыть?» Мы чокнулись и невинно чмокнулись. Ночка выдалась неплохая. Мы с Аксеновой пробыли в буулинге до трех часов ночи, потом прикупили еще немного алкоголя и пошли прогуливаться по ночному городу. Петербург после полуночи прекрасен. В это время он открывает свою потаенную, более живую сторону. Мы ходили мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров и прочего. Наслаждались видами. Смеялись, вспоминая о жалобном лице Винокурова. Засматривались на интеллигентных людей без определенного места жительства. Качались на качелях у дворах колодца. Типичные питерские развлечения. дэнтима да не дошло. Но я и не настаивал. Она тоже. Настроение было меланхолично. Утреннее возбуждение после розоволоса Виктории улетучилось. В таком состоянии только спать. Этим я вскоре и занялся. Вызвал такси в два места, сначала до поместья Екатерины, а потом и до моего маленького домика. Рухнул на кровать и уснул в, чит в считанные секунды. Хорошо, что не забыл поставить будильник заранее, иначе бы не проснулся к десяти утра. Пробудился, добрел до холодильника, принял холодненького кваса, а после освежился в ванне. Позавтракал, чем было, и поехал в кафе к Юрию. В смысле, не к Юрию, а к Иисусу. Просто у нас там была назначена встреча. Он сказал, что отчитается мне о проделанной работе. Вроде как, ему удалось кое-что выяснить по поводу нашего дела. Пока ехал в такси, в очередной раз задумался над тем, что надо получить права. Понял, что пока буду думать, жизнь пройти успеет. Поэтому, чтобы сдвинуться с мертвой точки, Позвонил Василию, дал задание организовать мне права. Каким-нибудь более-менее легальным способом. Ходить на курсы у меня не было времени. Я и без них прекрасно знал все правила дорожного движения. Но и покупать отправенную паль не хотелось. Когда зашел в кафе, обнаружил Иисуса возле барной стойки, пьющего кофе. Посетителей было немного, всего три человека. Юрий отошел на кухню. Я подсел к Иисусу и облокотился на стойку. — Чего пьешь? — эспрессо. — А ты что вчера пил? — Шампанское, вино и сидр. — А как ты понял? — Шампанское — это и есть вино. — Откуда не возьмись, — вынырнул Юрий. — И то, что ты пил, скорее всего, подделка, ибо шампанское — только то, что производится в провинции Шампань. весело Умничал Юрий, теребя усы. «И тебе привет!» Улыбнулся я, оголив зуба. «Так что?» Снова повернулся к Иисусу. «Я детектив. Ты забыл?» «На все одни отговорки. А сам, небось, экстрасенс потомственный». К слову, моя бабка очень любила гадать. Однажды предсказала, что я провалюсь в навоз. «И как? Сбылось?» «Тут как посмотреть». Мы еще немного поболтали ни о чем, и Юрий заметил, какая у меня квашеная мина. Предложил исправить это дело кофе с секретным рецептом. С ликером, что ли? Юрий злобно посмотрел на Иисуса, а потом снова на меня. Больше не общайся с этим. До меня вдруг дошло, что можно делать два дела одновременно. Ну, чего время зря тратить, да? Оно ведь не резиновое. поэтому иисусу поехать по тому же адресу, который мне сообщила скала по имени Иван, и по дороге переговорить по поводу дела. Иисус согласился. Юрий назвал нас занятыми питерцами и пошел обслуживать нового гостя. Поехали на машине Иисуса. Она стояла чуть поодалит кафе в тени большого дерева. Я сразу ее не заметил. Вот что значит маскировка. Небольшая черная иномарка невзрачной нарушности. Мы уселись на продавленные сидение и поехали. В общем, дело обстоит следующим образом. Начал Иисус. Я сидел, уткнувшись в окно, и внимательно его слушал. Он начал с того, что просидел перед монитором всю ночь, изучал запись с камер видеонаблюдения. Вообще, для понимания предмета обсуждения, Нужно для начала раскрыть кое-какие карты. Мы с Иисусом хотели проверить членов рода на причастие к убийству дяди Олега. Для этого придумали несложный план. Я специально, когда сообщил толпе родственников о смерти дяди Олега, вначале сказал, что он погиб в пожаре. И лишь потом дополнил это утверждение дополнением о том, что это случилось после падения самолета. Таким образом, человек или люди, замешанные в преступлении, должны были выдать себя странной реакцией. И вот, как раз странные реакции родственников, запечатленные на камеры видеонаблюдения, и изучал всю ночь Иисус. Но нужно сказать кое-что еще. Скорее всего, если кто-то из родственников и затевал убийство дяди Олега, то делал он это, очевидно, для того, чтобы стать наследником. Поэтому стоило искать тех людей, которые были следующими на роль главы клана. Вот только данная информация осложнялась одним фактом, возможным сговором. Условный человек А, не шевший следующим в очереди на наследство, мог сговориться с условным человеком Б, который должен был получить трон после Миня. И дядя Олега. И тогда круг лиц расширялся. И, тем не менее, под самым большим подозрением все равно был тот, кто шел следом. А этого человека на собрании вовсе не оказалось. Под подозрением у меня три человека. Говорит Иисус. Ну, не так уж и много. Я думал, что будет куда больше. Это два мужчины и одна женщина. И Иисус взял в зубы сигарету, прикурил ее и начал дымить в открытое окно. Ого, даже женщина есть. Про нее последнюю очередь. Как-то сухо сказал Иисус. Он детально описал мне двух мужчин со странной реакцией. Я их не знал. Они были наследниками далеко не первой очереди и претендовать на трон не могли. Но могли быть в сговоре с тем, кого на собрании не было. Они, услышав про пожар, в котором погиб дядя Олег, переглянулись. В их лицах Иисус углядел растерянность. После окончания основной части собрания они быстренько свалили, очень и очень подозрительно. Пока Иисус не рассказал мне про остальных, я почему-то почти был уверен, что это они. Ну, зачем им еще переглядываться? Странно же. Перед тем, как рассказать про женщину, Иисус поведал немного и о наследнике первой очереди. Это был мужчина 75 лет. У него больные ноги, поэтому он не смог прийти на собрание. Плюс ко всему, из-за его возраста и плохого здоровья можно было предположить, что его легко могли обмануть. В общем, ситуация складывалась непростая. Иисусу предстоит еще очень много работы, дабы отметить или наоборот укрепить в ком-то свои подозрения. А что по поводу женщин то Мы уже приехали. Иисус заглушил мотор. «Давай сначала секту твою проверим, а потом уже к женщине вернемся». «Хорошо. Как скажешь». Я пожал плечами, отстегнул ремень безопасности и вылез из машины. Мы приехали к панельному трехэтажному дому. Находился он в обыкновенном спальном районе. Поначалу я усомнился, а туда ли мы приехали. Но, проверив адрес, в этом убедился. «Какое-то странное место для базы наемников», — сказал я. — Есть такое, — сказал Иисус, — хотя в качестве маскировки неплохо придумано. Иван не сказал нам, в какой подъезд заходить, поэтому мы обошли вокруг дома. Не найдя никаких секретных дверей, остановились у первого подъезда. Я постучался в железную дверь, и через минуту к нам вышел лысый парень в черной одежде. Он не был похож на консьержку. — Вы кому? — спросил он. — Мы... Хотим записаться к вам в вашу, как там ее, Лигу Справедливости». «А, вот так бы сразу и сказали». Мужик оглянулся по сторонам. «Проходите». Мужик проводил нас по лестнице до второго этажа. Он постучал в дверь с левой стороны, и ему открыл другой мужик, тоже лысый и в черном. «Что-то в боулинг опять захотелось», — прошептал я Иисусу. Мы оказались в довольно приличном помещении. Оно походило на офис. Здесь было много столов, стульев, компьютеров, людей. Штук 10 И, слава богу, больше ни одного лысого. К нам подошла миловидная девушка и поинтересовалась нашими именами. Потом она провела нас к рядом настоящим компьютерам и сказала заполнить анкету. Сама куда-то отошла. После того, как мы ответили на идиотские вопросы, большая часть из которых касалась наших моральных качеств, я подозвал лысова Сказал, что мы закончили. Флешка с данными об анкетах уже была у Иисуса в кармане. Лысый позвонил по телефону, и через минуту пришла девушка. Сообщила, что теперь нам предстоит показать свои боевые навыки. Она отвела нас в подвал, похожий на подпольный спортзал, и посадила на скамейку сказала подождать несколько минут и проверить свои магпы противников не было уже минут десять стало скучно между делом попросила иисуса рассказать мне про последнего подозреваемого про ту самую женщину это твоя мама андрей чего что ты несешь вдруг дверь отворилась и девушка вошла в подвал одна сказала что нам Придется драться друг с другом.